13. Давно, ещё в начале 60-х, когда они всей семьёй приезжали на озеро, а Уильям был совсем маленьким и барахтался на мелководье в оранжевом надувном круге, Мэдди и Джесси, которые всегда дружили, несмотря на разницу в возрасте, ходили купаться к Найдер-Мейерам. У них был плот, а на нём небольшой трамплин для прыжков в воду. Именно тогда Джесси научилась нырять, и ныряла она просто мастерски. Её включили в состав школьной команды по плаванию, а в 1971 году она была даже в команде штата. Она отлично запомнила ощущения, хотя, конечно же, самым приятным воспоминанием до сих пор остаётся полёт сквозь горячий воздух к манящему зеркалу прохладной воды. Когда ты выныриваешь на поверхность и, поднимаясь из глубины, проходишь сквозь контрастные слои воды, тёплые и холодные. Пробуждение от кошмара было очень похоже на те ощущения. Сначала были чёрные ревущие завихрения, словно Джесси вдруг оказалась внутри грозового облака. Она протиснулась сквозь эту взвихренную черноту, извиваясь всем телом и расталкивая локтями тёмные сгустки Джесси не имела ни малейшего представления о том, кто она и когда она, не говоря уж о том, где она. Потом был тёплый, более спокойный слой. Тогда она поняла, что пережила, наверное, самый ужасный кошмар за всю историю человечества, ну или по крайней мере за всю её жизнь. Да, это был только сон, и теперь он закончился. Почти у самой поверхности Джесси поджидал ещё один холодный слой. И страшная мысль: реальность там впереди такая же страшная, как кошмар, или, может быть, даже хуже. Неужели, спросила себя Джесси, разве может быть что-то хуже того, что я только что пережила? Она решила просто не думать об этом. Ответ был очевиден, и если бы Джесси его нашла, она наверняка бы снова нырнула в манящие темные глубины сна. И на этот раз она бы там утонула. Впрочем, не самый плохой способ покончить со всем этим раз и навсегда. Гораздо лучше, чем врезаться на мотоцикле в каменную стену или прыгнуть с парашютом и приземлиться на высоковольтные провода, например. Да, это было заманчиво. Но потом Джесси представила, что слабый минеральный запах воды, похожий на запах меди и устриц, пропитает всё её тело. Это было невыносимо. Всё что угодно, но только не это. Она упрямо устремилась вверх, говоря себе, что раздумывать о реальности будет потом, когда всплывет на поверхность. Если всплывет, конечно. Последний слой, уже у самой поверхности, был теплым и страшным, как свежая кровь. Ей вдруг подумалось, что когда она проснется, ее руки не просто одеревенеют, а вообще отомрут. Оставалось только надеяться, что ей удастся размять их хотя бы чуть-чуть. Джесси дёрнулась и открыла глаза, хватая ртом воздух. Она понятия не имела, сколько времени проспала. На часах на туалетном столике по-прежнему мигали всё те же цифры. Двенадцать, двенадцать, двенадцать. Как будто время навечно застряло на полуночи. Но, судя по всему, спала она долго. На улице уже совсем стемнело, и луна стояла высоко. Руки покалывало, как будто в них вонзились тысячи иголок. Обычно Джесси терпеть не могла эти противные ощущения, но теперь она даже обрадовалась, ведь могло быть и хуже. Она ожидала, что у неё начнутся ужасные судороги, если она попытается пошевелить руками. Под задницей и между ног расползалось сырое пятно. И Джесси поняла, что писать уже не хочется. Тело само позаботилось о себе, пока она спала. Джесси сжала кулаки и подтянула себя вверх, морщась от боли в запястьях. Скорее всего, руки болят потому, что я пыталась снять наручники, подумала она. Винить надо только себя, дорогая. Снова залаяла собака. Этот пронзительный звук резонул по ушам. Джесси узнала его. Именно он заставил её плыть к поверхности вместо того, чтобы нырнуть ещё глубже в кошмарные сны. Судя по звуку, пёс был на улице. Джесси с одной стороны была рада, что он вышел из дома, но с другой стороны это её озадачило. Может, он просто отвык спать под крышей? Хм, да, в этом есть какой-то смысл. Насколько вообще может быть смысл в данной бредовой в сущности ситуации? «Соберись, Джесси!» — сказала она себе. И у нее вроде бы даже получилось. Безотчетная паника и обжигающий стыд, навеянный кошмаром, постепенно прошли. Сам сон стал похож на поблекшую фотографию. После пробуждения сны похожи на пустые коконы моли или на раскрытую шелуху, где когда-то созревали семена. Всего лишь мёртвая оболочка, где не так давно пульсировала жизнь. Воспринимаются совсем по-другому, а потом забываются вовсе. Иногда это беспамятство, если так можно сказать, огорчало Джесси. Но сейчас было наоборот. Она была только рада такой забывчивости. «Да, в общем-то, и не важно», — подумала она. Это был только сон. Эти головы, вылезающие друг из друга, сны символичны, я знаю, и в этом тоже был скрыт некий смысл. Может быть, даже какая-то правда. Теперь я понимаю, почему ударило уилла, когда он меня ущипнул. Но Рокэллиган несомненно назвала бы это успешным прорывом. Может быть, так оно и есть. Но мне оно не поможет выбраться, чёрт побери. А для меня сейчас самое главное выбраться. Есть кто против? Все молчали, и Нора, и жонушка, и глазасаноло, голос подал ле желудок. Ему было страшно неудобно, что он вступил так не к статье, но он всё же пожаловался на голод тихим и продолжительным урчанием. Джесси представила, что будет завтра, когда к голоду присоединится и жажда, и два глотка воды её «Не спасут». «Так, надо сосредоточиться. Проблема сейчас не в воде и не в еде. Сейчас это не важно, как не важно сейчас и то, почему я ударила брата в день его рождения. Сейчас надо придумать, как мне отсюда...» Её мысли внезапно оборвались, как пережжённая верёвка. Взгляд бессцельно скользил по комнате, и вдруг натолкнулся на что-то в дальнем углу, где тени от сосен плясали в перламутровом свете луны. Там стоял человек. Джесси по-настоящему испугалась. Измученный мочевой пузырь выпустил горячую жидкость, но она даже этого не заметила. Страх затмил её разум. Джесси даже не вскрикнула. Она не могла выдавить из себя ни звука, не могла ни о чём думать. Мышцы шеи, плеч и рук превратились в тёплый кисель. Джесси просто сползла по спинке кровати и повисла на раскинутых руках в полуобморочном состоянии. Она не отключилась, нет, но состояние полной прострации в сочетании с физическим бессилием в итоге дали эффект, который был ещё хуже, чем обморок. Какие-то мысли пытались пробиться, но их останавливала глухая стена чёрного страха. Человек. Там в углу человек. Джесси видела его тёмные глаза. Он пристально смотрел на неё, но взгляд был пустым, как у полного идиота. Впалые щёки и лоб совершенно белые, как из воска. Пляшущие тени сосен мешали ей рассмотреть его как следует. Покатые плечи, по обезьяньи свисающие руки, большие ладони, ноги скрывала тень от бюро. Вот и всё. Она не знала, сколько времени провела в полуобмороке, парализованная страхом, но вполне способная видеть и слышать, как насекомое, укушенное пауком. Казалось, что очень долго Время шло, а Джесси даже моргнуть не могла, не говоря уже о том, чтобы отвести взгляд от незнакомца. Страх немного отпустил, но его место заняли инстинктивное отвращение и безочётный ужас. Позже Джесси пришло в голову, что источником этого ужаса и отвращения служила полная неподвижность незнакомца. Она в жизни ещё не испытывала так кого пронзительного омерзения разве что когда собака грызла Джерлда человек прокрался сюда пока Джесси спала и просто стоял там в углу и жадно смотрел на неё своими тёмными непроницаемыми глазами такими большими и полными восхищения они напоминали пустые глазницы черепа непрерывный танец теней скрывал его почти полностью Незваный гость просто стоял в углу и смотрел. Просто стоял и смотрел. И больше ничего. Джесси лежала, прикованная к кровати, и ей казалось, что она лежит на дне глубокого колодца. Время шло, хотя на табло электронных часов по-прежнему моргало двенадцать, двенадцать, двенадцать. И тут ей в голову пришла первая связная мысль, которая одновременно и успокоила, и насторожила. Тут нет никого, Джесси, кроме тебя. То, что ты видишь в углу, всего лишь игра теней его воспалённого воображения. Джесси опять приняла сидячее положение, подтянувшись на руках и помогая ногами. Укол боли не заставил себя долго ждать. и она ни на миг не выпускала из поля зрения длинную фигуру в углу. «Он слишком худой и высокий, чтобы быть настоящим, Джесс. Правильно? Его здесь нет. Это просто ветер, лунный свет, тени сосен и впечатление от твоего кошмара, как мне кажется. Ты согласна?» «Ну да, так оно и есть». Джесси начала потихонечку расслабляться. Снаружи опять залаяла собака. А эта фигура в углу, результат игры света, тени и ветра, не повернула ли голову на звук? Нет. Быть такого не может. Просто ещё одна шутка ветра, лунного света и темноты. Да, наверное. Джесси была уверена, что это движение головой это точный иллюзии, но сомневалась насчёт силуэта в целом. Она никак не могла заставить себя поверить, что это ей только кажется. Ведь не может же обман зрения быть настолько похожим на очертания человека, правильно? Внезапно заговорила примерная жёнушка Берлингейм. В её голосе сквозил страх, но не было даже намёка на истерику. По крайней мере, пока ещё не было. Как ни странно, но мысль о том, что в комнате есть кто-то ещё, больше всех напугала Рот. И эта часть Джесси всё ещё что-то несвязно бормотала и дрожала от страха. Если оно не настоящее, сказал Ожонушка, то почему пёс убежал из дома? Наверняка ведь не просто так, верно? Но Джесси сразу же поняла, что Жонушка тоже сильно напугана и страстно желает услышать, что силуэт, который стоит в углу, это действительно обман зрения, и пёс убежал вовсе не из-за него. Жонушка просто-напросто умоляла, чтобы кто-нибудь ей сказал, что собака ушла потому, что отвыкла спать в доме, как уже решила Джесси. А может быть, пёс убежал по вообще самой банальной причине почуял сочку. Можно предположить, что собаку напугал, ну, скажем, стук ветки в окно на втором этаже. Эта версия больше всего понравилась Джесси, так как была вполне правдоподобна. Собаку вспугнул шум ветки, она подумала, что кто-то ломится в дом, чтобы отнять у неё её ужин, и теперь она лает, чтобы прогнать этого незваного гостя, который на самом деле Не существует. Да, продолжай в том же духе, вдруг попросила жонушка. И заставь меня в это поверить, даже если не веришь сама. Но Джесси не была уверена, что у неё получится, и причина её неуверенности стояла там, в углу. Там кто-то был. Это не галлюцинация и не пляски теней в лунном свете. Это не призрак, навеянный кошмаром, порождённый игрой воображения между явью и сном. Это чудище людоед. Он пришёл меня съесть. Всё-таки человек. Никакое не чудище, а человек, застывший в углу без движения. Он наблюдает за ней. Снаружи гуляет ветер, дом поскрипывает и тени пляшут на странном, как будто сclientWidthящимся лице незнакомца. Страшная мысль, чудище людоед, снова поднялась из глубин сознания, но Джесси опять от неё отмахнулась. Тем не менее, её снова сковал липкий страх. Может быть, это действительно человек, силуэт в углу комнаты? Но если это человек, то с лицом у него явно что-то не так. Если бы только рассмотреть его получше. "А то ж не надо его рассматривать", зловеще прошептал энело голос. "Но мне нужно с ним поговорить, нужно установить контакт с этим существом", подумала Джесси, и тут же Руц с жёнушкой нервно ответили хором. Это не существо, Джесси, это человек. Ну, то есть, может, его вообще тут нет, но ты лучше думай о нём как о простом человеке, который, может быть, заблудился в лесу и напуган не меньше тебя. В общем-то, неплохая идея. Но Джесси вдруг поняла, что не может думать об этой тёмной фигуре в углу как о простом человеке. И ей почему-то не верилось, что оно это непонятное существо. Потерялась Элина Пугана. Она буквально физически ощущала глухую враждебность и злобу, исходящие из угла чёрными волнами. "Это глупо. Поговори с этим нечто, Джесси. Поговори с этим человеком". Она попыталась прочистить горло и с ужасом обнаружила, что там только гладкая выжженная пустыня. Сердце бешено колотилось в груди. Снаружи был ветер. На стенах и потолке плясали чёрно-белые тени. У Джесси было странное ощущение, как будто она оказалась внутри калейдоскопа, где были только два цвета. На мгновение ей показалось, что она разглядела нос незнакомца. Тонкий, длинный и белый, под чёрными неподвижными глазами. «Кто?» Сначала ей удалось выдавить из себя только шёпот, но его невозможно было расслышать даже на другом конце кровати, не говоря уже о дальнем углу комнаты. Джесси облизала губы и попробовала ещё раз. Мышцы рук превратились в болезненные тугие шарики, но она всё равно попыталась пошевелить пальцами. "Кто здесь?" спросила она по-прежнему шёпотом, но уже громче. Силуэт не ответил. Он просто стоял. Длинные белые руки болтались где-то в районе колен, и Джесси подумала: "Колен? Колен? Это никак не возможно, Джесс. У людей руки доходят лишь до середины бедра". Ей ответила Рут, но таким испуганным голосом, что Джесси поначалу её не узнала. «Руки у нормальных людей доходят до середины бедра. Ты это хотела сказать? Но разве нормальные люди полезут в чужой дом посреди ночи? Разве нормальные люди будут стоять в углу, наблюдая за женщиной, прикованной наручниками к кровати? Просто стоять и смотреть, и ничего больше!» Потом оно пошевелило ногой. Или это опять была игра света и тени? Джесси заметила это лишь боковым зрением, да ещё и тени сосен, качающихся на ветру, сильно сбивали. Ну, в общем, она ни в чём не была уверена. Она вновь начала сомневаться, что там действительно кто-то был. Ей вдруг пришла мысль, что она всё ещё спит, и это лишь продолжение кошмарного сна о дне рождения Уилла. Просто сюжет развернулся в новом направлении. Мысль, конечно, заманчивая, но нет. Джесси тут же отогнала её прочь. Это не сон. Но как бы то ни было, незваный гость действительно пошевелил ногой, если это вообще была нога. Джесси быстро скользнула взглядом вниз. Ей показалось, что на полу у ног непонятного существа стоит какой-то чёрный предмет, но было никак не возможно понять, что это. Биюро отбрасывало густую тень, и вообще это была самая тёмная часть комнаты. Ей почему-то вспомнилось, как она пыталась втолковать Джерралду, что говорит серьёзно. Хлопнула дверь, за окном шумел ветер, на улице лаяла собака, кричала гагара. На полу у ног незнакомца стояла бензопила. Теперь Джесси в этом не сомневалась. И он, этот тёмный незваный гость, пилил отнюдь не дрова, а людей. И пёс убежал, потому что почуял этого ненормального маньяка, который пришёл по тропинке вдоль берега озера. Он шёл вдоль озера, покачивая бензопилой в руке. "Перестань!" сердито прикрикнула жёнушка. "Перестань говорить ерунду, и, и сейчас же возьми себя в руки!" Но Джесси с ужасом поняла, что не может остановиться. Это не сон. В ней неумолимо росла уверенность, что это фигура, которая молча стоит в углу, как создание доктора Франкенштейна до оживления. Самое, что ни на есть, настоящее. Но даже если и так, не мог же он в самом деле весь день резать людей в капусту своей бензопилой? Разумеется, нет. А то получается прям детская страшилка у лагерного костра, сюжет которой навеян дурацкими фильмами ужасов. Это было действительно весело, сидеть с подругами вокруг костра, слушать такие вот байки и жарить зефир на углях. Зато потом было так страшно лежать в спальном мешке и замирать от ужаса всякий раз, когда в лесу хрустнет ветка. Может быть, это крадётся озёрный человек, легендарный герой корейской войны, которому вышибли все мозги. То, что стояло в углу, не было ни озёрным человеком, ни сиреным убийцей с бензопилой. Действительно, на полу что-то стояло, в этом Джесси была уверена, и это вполне могла быть бензопила. Но с таким же успехом это мог бы быть дипломат или рюкзак или чемоданчик Коми Воежора. Или мое разыгравшееся воображение. Да, она прекрасно видела эту фигуру в углу, но всё-таки не исключала возможность, что ей это только кажется. И вот что странно. Это лишь укрепило её уверенность в том, что само существо реально. Было почти невозможно не обращать внимания на чёрные волны враждебности, которые исходили из переплетения густых теней и рассеянного лунного света. Она их буквально слышала, как непрестанное глухое рычание. Оно меня ненавидит, подумала Джесси. Я не знаю, кто это или что это, но оно меня ненавидит. Наверняка ненавидит, потому что иначе оно бы мне помогло. Оно бы тут не стояло и не смотрело. Она снова взглянула на это лицо, полускрытое тенью. Глаза незнакомца в круглых чёрных глазницах, казалось, сверкали нездоровой жадностью. И тогда Джесси заплакала. Пожалуйста. Есть здесь кто-нибудь или нет? Робко спросила она, захлёбываясь слезами. Пожалуйста, помогите мне. Видите эти наручники? Ключи прямо за вами, на столике. Ничего. Ни движения, ни ответа. Оно Тёмное существо просто стояло в тени, если, конечно, оно вообще там было, и смотрело на неё из-под маски, сотканной из пляшущих теней. Если хотите, я никому не скажу, что я вас здесь видела. Голос Джесси дрожал и срывался. Обещаю, я никому не скажу. Я была бы вам очень благодарна. Оно просто смотрела просто смотрела и всё Джесси чувствовала, как горячие слёзы медленно катятся по щекам Мне страшно. Я вас боюсь. Вы можете говорить. Если вы действительно там стоите, пожалуйста, скажите хоть что-нибудь. Она чуть ли не билась в истерике. Панический страх, словно хищная птица, схватила и унёс в своих цепких когтях какую-то ценную, незаменимую её часть, которая помогала ей держаться. Теперь Джесси плакала и причитала. Страшная фигура молча и неподвижно стояла в углу комнаты, безучастная и к слезам, и к мольбам. Джесси оставалась в сознании, хотя иногда ей казалось, что она переносится в странное и пустынное место, как будто созданное специально для тех, чей страх переходит последний предел и превращается чуть ли не в экстатическое иступление. Смутно, словно издалека, Джесси слышала свой собственный жалобный голос, умоляющий освободить ее от наручников. Пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, освободите меня. А потом она снова срывалась в тот провал пустоты. Она чувствовала, что губы её шевелятся, слышала слова, которые сама же и произносила, но пока она пребывала в том запредельном месте, слова казались бессвязной ерундой. Она слышала шум ветра и лай собаки, но не осознавала, что это за звуки. Она была в ужасе. Её пугала эта фигура, полускрытая в тени, кошмарный незнакомец, незваный гость. Она не могла отвести взгляд от его бесформенной головы, белых щёк, опущенных плеч. Но больше всего её взгляд притягивали руки этого существа, руки, которые свисали гораздо ниже, чем руки обыкновенного человека, ладони с длинными пальцами. Она понятия не имела, сколько времени проводила в этом пустынном месте. 12, 12, 12 отсчитывали часы на столике. Потом она возвращалась Вместо сменяющихся непонятных образов в голове появлялись мысли, а бессвязная белиберда складывалась в слова. До нее наконец дошло, что незнакомец не собирается ей помогать, и она спросила его, едва слышным шепотом, в надежде получить хоть какой-то ответ. «Кто ты? Человек или дьявол? Ради Бога скажи, кто ты?» Снаружи был ветер. Хлопала дверь. Лицо незнакомца переменилось. Вроде бы растянулось в улыбке. В ней было что-то ужасно знакомое. «Папочка!», папочка" — прошептала она. «Это ты, папочка!» «Не глупи!» — взвыла примерная жёнушка. Джесси почувствовал, что она тоже близка к истерике. Не будь идиоткой, Джесси. Твой отец умер в 80-м году. Но это не помогло. Наоборот, Том Махо похоронили в семейном склепе в Фалмуте, а это меньше, чем в 100 миль отсюда. Воспалённая, напуганная воображение Джесси тут же нарисовала сутулую фигуру в истлевшей, покрытой зелёной плесенью одежде. А жившего мертвеца, который крадётся по полям, залитым лунным светом, торопливо пересекает сады частных домов. Сила притяжения хорошо поработала над разложившимися мышцами, и поэтому его руки теперь болтаются где-то в районе колен. «Это её отец!» Человек, который играл с ней, катал её на плечах, когда ей было 3 года, который так хорошо успокоил её, когда клоун в цирке напугал её до слёз, когда ей было 6 лет. Он рассказывал ей сказки на ночь, пока ей не исполнилось 8. "Ты вполне уже взрослая, чтобы читать самой", сказал он тогда. и её отец, который закоптил стёклышки в день солнечного затмения и посадил её на колени, и они вместе ждали начала этого редкого явления природы. «Ты только не бойся и не оглядывайся», — сказал он тогда. Но ей вдруг подумалось, что ему тоже страшно, потому что голос у него был дрожащий и хриплый, совсем не похожий на его обычный голос. Существо в углу ухмыльнулось ещё шире, и комната вдруг наполнилась запахом, слабым, полуметаллическим, полуорганическим запахом, напоминающим запах устриц в сметане. Так пахнет рука, когда долго перебираешь медики в кармане. Так пахнет воздух перед грозой. Папа, это ты? спросила она существо в углу. Где-то вдалеке закричала Гагара. Слёзы медленно текли по щекам. И тут произошло что-то странное. По мере того, как в Джесси росла уверенность, что это её отец, что это Том Махо стоит в углу, страх начал потихоньку отступать. Это было совсем неожиданно, и ей было неважно, умер он 12 лет назад или нет. Она расслабилась, и ноги, согнутые в коленях, безвольно сползли по покрывалу. В голове возник образ из её кошмара. Папочкина дочка, помада мятная ням-ням на груди. "Ладно, давай", сказала она тёмному существу. Голос был чуть хрипловатый, но всё же спокойный. "Ты ведь за этим сюда и пришёл, правильно?" Да и как я могу тебе помешать? Просто пообещай, что потом ты меня освободишь, освободишь и отпустишь. Фигура в углу даже не пошевелилась. Она всё так же стояла в зыбких переплетениях теней и лунного света и ухмылялась. Время шло, 12 12 12 мигало табло электронных часов, словно намекая, что время намертво встало, а всё вокруг лишь иллюзия. И Джесси вдруг пришло в голову, что, может быть, она была права, и здесь действительно никого нет. Никого, кроме неё. Она себя чувствовала словно флюгер под порывами переменного ветра, какой обычно бывает перед грозой или торнадо. Твой отец не может вернуться с того света. Так не бывает, сказала примерно жонушка Берлингейм. Она пыталась придать голосу твёрдость, но это ей не удалось. Однако Джесси отдала должное её стараниям. Случись вселенский потоп или даже конец света, примерно жонушка всё равно не оставит свой пост и будет стараться как-то исправить положение. Это не фильм ужасов, и не очередная серия сумеречной зоны, Джесс. Это реальная жизнь. Но другая ее часть — та, где живут настоящие НЛО, а не какие-то призрачные проводники между сознанием и подсознанием, утверждала, что есть и другая правда — темная, страшная. Правда, которая не подчиняется никакой логике и происходит из тени иррационального. а, может, и сверхъестественного. Правда, из темноты. Голоса утверждали, что в темноте всё меняется. И особенно, когда человек один и напуган, и воображение вырывается из клетки разума, и наружу выходят самые глубинные страхи. «Это вполне может быть твой отец», — прошептала какая-то новая, совершенно чужая часть её сознания и Джесси с ужасом осознала, что это был голос, в котором безумие и рассудок слились воедино. Даже не сомневайся, такое вполне возможно. При свете дня люди обычно чувствуют себя в безопасности от привидений, упырей и живых мертвецов. Да и ночью, если ты не один, тоже бояться нечего. Но если ты совсем один в темноте, то не тут как тут. Когда ты один в темноте, ты превращаешься в открытую дверь. И если ты позовёшь на помощь Джесси, кто знает, что за ужасные существа могут откликнуться на твой зов? Кто знает, что видели те, кто встречал смерть в одиночестве? Ев вполне вероятно, что некоторые из них умерли от страха, и неважно, что было записано в их свидетельства о смерти. "Я не верю", сказала Джесси дрожащим голосом. Она специально говорила громко, чтобы добиться хотя бы подобия твёрдости, которой не было на самом деле. "Ты не мой отец. Тебя вообще нет. Ты всего лишь игра теней". и лунного света. Как бы в ответ на её слова, фигура в углу согнулась в насмешливом поклоне, и на мгновение лунный луч осветил лицо, слишком реальное, чтобы сомневаться в его реальности. Джесси хрипло вскрикнула. В мёртвенно-бледном свете луны лицо незваного гостя было похоже на жуткую карнавальную маску. Это был не отец По сравнению со злом и безумием, что проступали в чертах незнакомца, её папа был бы просто душкой даже после двенадцати лет в холодном гробу. Красные воспалённые глаза мерцали в глубоких глазницах, окружённые морщинами. Тонкие губы изогнулись в сухой ухмылке, обнажив бесцветные неровные зубы, похожие на собачьи клыки. Одной рукой он поднял с пола предмет, который был скрыт в тени от бюро. Поначалу Джесси подумала, что незнакомец принёс портфель Джерралда из маленькой комнаты, которую муж использовал как кабинет. Но когда существо поднесло портфель ближе к свету, она увидела, что он был значительно больше, чем у Джерралда. Скорее он напоминал старомодный портфель коммивояжёра. Пожалуйста, Обессиленно прошептала она: "Кто бы вы ни были, я вас прошу, не трогайте меня. Вы не обязаны мне помогать, я всё понимаю. Но, пожалуйста, не трогайте меня". Он улыбнулся шире, и что-то сверкнуло во рту. Видимо, у него были золотые зубы или пломбы, как у Джеррелда. казалось, что он беззвучно смеётся, словно радуется тому, что ей так страшно. Потом он расстегнул замки портфеля. "Я сплю. Это и вправду похоже на сон. Слава богу, это всего лишь сон". Открыл его и показал ей содержимое. Там были кости и драгоценные украшения. Она видела кости отрезанных пальцев. Кольца, зубы, браслеты, локтевые кости, кулоны. Бриллиант такой огромный, что им подавился бы и носорог, мутно поблёскивал чёткими гранями в маленькой детской грудной клетке. Джесси смотрела на это и очень хотела, чтобы это был сон. Да, хотела. Но если это действительно сон, то таких у неё никогда раньше не было. Место действия и декорации весьма походили на сон. Джесси приковна наручниками к кровати, и полускрытый в тени маньяк молча демонстрирует ей свои сокровища. Но ощущения ощущения подсказывали, что это реальность. И здесь уже ничего не поделаешь. Это не сон. Существо наклонило портфель, одной рукой поддерживая его снизу, чтобы Джесси смогла получше рассмотреть все сокровища. Другую руку оно запустило внутрь, в переплетение костей и украшений, и принялось перемешивать их с кошмарным сухим щелканьем и хрустом. Звук напоминал стук кастаньет. Существо продолжало таращиться на Джесси, и на лице у него читалось блаженное удовольствие. Ужасный рот ещё больше растянулся в дебильную ухмылке. Ступые плечи то опускались, то поднимались, как будто оно беззвучно смеялось. Нет! Хотела крикнуть Джесси, но не смогла выдавить из себя ни звука. А потом она вдруг почувствовала, что кто-то, скорее всего, примерная жонушка. Вот ведь странно. Она всегда недооценивала моральную силу и стойкость этой дамы. Бежит в отсек, где расположены выключатели, размыкающие цепи в её голове. Жонушка Единственная из всех заметила струйки дыма, которые показались из щелей защитных щитов, и поняла, что происходит. И предприняла отчаянную попытку выключить механизмы, прежде чем случится короткое замыкание. Ухмыляющаяся фигура в дальнем углу комнаты запустила руку поглубже в портфель, зачерпнула пригоршню костей и украшений, И протянула их Джесси. Что-то вспыхнуло у неё в голове, и наступила тьма. Она упала в обморок не изящно, как героиня барочной пьесы. Она просто дёрнулась и обмякла, как убийца, приговорённый к казни на электрическом стуле, и наконец получивший разряд правосудия. Кошмару настал конец. Джесси Берлингейм погрузилась во тьму.